Глава 5. Предупреждение. Охваченная дрёмой Нинси снила, что она лежит на мягком, сладко пахнущем лугу. Неподалёку мирно пасётся стадо овец, и до неё доносится тихий звон колокольчиков. Вдруг из-под коста выползли два маленьких коричневых гнома и уставились на неё так, словно она была какой-то нарушительницей. Нинси услышала, как один из них сказал: Мы не можем её тут оставить. Конечно, не можем, согласился другой гном. Его голос был более низким. Нам нужно унести её отсюда, пока она не проснулась. Нэнси пыталась сопротивляться, но гномы её словно околдовали. Не в силах пошевелиться, девушка попыталась открыть глаза, но веки оказались просто неподъёмными. Гномы подняли её на плечи и долго куда-то несли. Потом опустили на диван, но он оказался очень неудобным. В спину врезалось что-то острое. Нэнси перевернулась на другой бок и резко проснулась. Девушка села и растерянно огляделась вокруг. Лежала она вовсе не на диване, а в придорожной канаве, осыпанной острыми камнями и галькой. От узкой грунтовой дороги её отделяли кусты восковницы и других растений. Её одежда высохлая и была сильно помята, как бы напоминая, через что ей пришлось пройти, чтобы не утонуть. Как я здесь оказалась? спросила себя Нэнси, потирая глаза. Ей вдруг вспомнился сон, в котором гномы перенесли её с вершины скалы. Неужели кто-то действительно отнёс её на обочину? Либо я ходила во сне, либо у меня галлюцинации. Возможно, в пещере её ударилась головой. Встав на ноги, Нэнси внимательно осмотрела руки и ноги, они затекли и едва двигались, но на них не было ни единой царапины. «Кто знает, может, я пролежала тут час, а то и дольше», рассуждала она, не доверяя стрелкам своих промокших часов. «Интересно, что сделали Бесс и Джордж, нигде меня не обнаружив? Наверное, пошли домой. Мне надо найти телефон и позвонить им». Сбитая с толку своими приключениями, И, опасаясь очередного провала памяти, Нэнси быстро двинулась по дороге. Она надеялась встретить попутную машину, но ей не повезло. Наконец, она добралась до какой-то фермы. Увидев во дворе колодец, Нэнси подумала, что неплохо бы утолить жажду. Из-за входной двери с любопытством выглянула женщина в выцветшем фартуке. «Боже мой!» — воскликнула она, выйдя на улицу. «У тебя такой измождённый вид! Давно ты идёшь?» Нэнси повесила на место ковш, с длинной ручкой, из которого пила воду. «Да, я прошла большое расстояние», — тихо ответила она. «У нас с подругами произошёл несчастный случай с лодкой. Можно мне воспользоваться вашим телефоном?» «Господь с тобой! У нас его нет. Ближайший телефон в молочном магазине «Гладстон» в полумиле отсюда». Нэнси казалась такой удрученной, что женщина любезно добавила. «Садись и расскажи, что случилось. С твоими подругами все в порядке?» «Думаю, да. Мы разделились, а где я нахожусь? Далеко от Кэндлтона?» Женщина с любопытством взглянула на девушку. «А ты разве не знаешь?» Нэнси покачала головой и опустилась на стол возле кухонной двери. «Я здесь недавно». А после произошедшего совсем запуталась. Ты примерно в 3 милях от Кендлтона, и в четверти мили от залива. А ваш несчастный случай произошёл не рядом с пещерой Лысого утёса. При этих словах глаза женщины широко распахнулись. Нэнси увидела, что жена фермера ужасно боится этой пещеры и поняла, что ей следует аккуратней подбирать слова. Лысый утёс пещеры где-то поблизости. с невинным видом спросила Анна: "Вон там?" Женщина указала в юго-восточном направлении. "Здесь хорошо ловить рыбу", добавила Анна, "но нужно быть осторожным. Однажды мой муж сидел в лодке у входа в пещеру, и оттуда вдруг хлынула вода. Ему повезло, что он остался жив". Менти больше не хотелось говорить о пещере, отказавшись от предложения женщины выпить стакан лимонада, она спросила: Может ли кто-нибудь на ферме отвезти её в Кендлтон? Я хорошо заплачу, добавила она. Господь с тобой дела не в деньгах. Мой муж уехал в город и ещё не вернулся. Появится ближе к закату. Столь ждать Нэнси не могла. Она поблагодарила женщину за доброту, а затем снова отправилась в путь. Вдруг мимо неё промчался автомобиль. Нэнси он показался очень знакомым. Да это же мой кабриолет. Воскликнула Анна. Девушка стала кричать и махать руками, и машина затормозила. За рулём сидел Нэт Никерсон, друг Нэнси. Он остановился неподалёку, чтобы продать страховку родителям двух своих друзей по колледжу. В машине с ним были Бэс и Джордж. "Нэнси, слава богу, ты жива", воскликнул Нэт и распахнув дверцу машины, выскочил наружу. Бэс и Джордж тоже выбрались из машины и бросились к Нэнси. Мы ужасно волновались, вскрикнула Бэс. Мы все чудом спаслись, мрачно сказала Джордж. Наэт объяснил, что заехал в коттедж миссис Чантри. Узнав от Джон, что девушки отправились в пещеру, он поехал на набережную, намереваясь арендовать лодку и найти их. Там он встретил Бэс и Джордж. Наэт взял Нэнси за руку и повёл к машине. Мой папа уже приехал? нетерпеливо спросила Анна. Ещё нет, покачала головой Джордж. А новости какие-нибудь есть? И снова она получила отрицательный ответ. Уверен, что с твоим отцом всё в порядке, сказал Нэт. Может, он послал сообщение, но оно просто до тебя ещё не дошло? Я об этом не подумала, призналась Нэнси и улыбнулась молодому человеку. Мне очень жаль, что ты увидел меня такой растрёпанной. Ну что ж, усмехнувшись, сказал он. По-моему, ты отлично выглядишь. Но может, расскажешь нам, что с тобой произошло? Нэнси смущённо поведала о своём странном сне и о том, как очнулась в придорожной канаве. "Должно быть, я совсем выжила из ума", мрачно закончила она. "Весьма возможно, что ты и не ходила во сне", предположил Нэт. Тебя и впрямь могли перенести. Гномы. О, нет. Два гнома ростом с человека. Ты после случая в пещере никого там не заметила. Я была не в состоянии что-либо замечать. Голубые глаза Ненси затуманились раздумьями. Но я помню. Эти голоса, они звучали совсем как человечески. Но зачем, по-твоему, кому-то уносить тебя со скалы? С недоверием спросила Джордж. Нэнси пожала плечами. Я знаю только то, что когда снова отправлюсь в пещеру у лысого утёса, то пойду туда. Одна! — мрачно закончила за неё Бесс. Как по мне, эта тайна преспокойно может оставаться неразгаданной. Затем, увидев придорожный ларёк, девушка напомнила остальным, что они с самого завтрака ничего не ели. Быстро перекусив, все вернулись в машину. И Нэд снова сел за руль. Весь оставшийся путь до Кэндлтона девушки обменивались рассказами о своих странных и страшных приключениях в пещере. «Может, завтра мне туда сходить?» — предложил Нэд. «Даже не думай!» — сказала Бесс, и Джордж решительно ее поддержала. «В пещере слишком опасно!» Когда они подъехали к Кэндлтону, Нэд забрал свой автомобиль, затем Нэнти, желая узнать, не писал ли ей отец, предложила заглянуть на почту. Ничего. Ни для кого из нас, разочарованно сообщила она через несколько минут. Может, дома нас ждут какие-нибудь новости, предположила Бэс. Добравшись до коттеджа, молодые люди услышали телефонный звонок. Пока они торопливо поднимались по ступенькам, к двери подошла Джон. Тебе звонят, сказала она Нэтти. Какой-то мужчина. Вот Торжествующая вас кликнула Бес. Нэнси, это наверняка твой отец. Нэнси бросилась в прихожую. Алло, папа? Нетерпеливо спросила она. Но ответил вовсе не отец. Этот голос был ей незнаком. Слушай внимательно, отрывисто приказал он. Твой отец просит тебя встретиться с ним сегодня днём в отеле Рыбацкой бухты. Приезжай как можно быстрее. Адна. Кто вы такой? спросила Нэнси. И почему звоните вместо моего отца? Но ответа не последовало. Мужчина повесил трубку. Медленно отвернувшись от телефона, Нэнси обнаружила стоявшего за спиной Неда. Пересказав ему весь разговор, она попросила у него совет. Не ходи, тут же сказал он. Это ловушка. Боюсь, что так оно и есть, Нэд. С другой стороны, У папы может быть веская причина просить о встрече. Я должна рискнуть. В таком случае я поеду с тобой. Но мне было сказано прийти одной. Почему одной, Нэнси? У меня не было возможности это спросить. Если ты настаиваешь, я поеду за тобой, на своей машине. Пока Нэнси переодевалась, Нэт съездил заправить её кабриолет. Когда он вернулся, юная Сэсси уже была готова. Буквально на пороге Нэнси застал ещё один телефонный звонок. На этот раз трубку снял Джордж. Алло? Раздался на другом конце линии взволнованный женский голос. Нэнси дрю уже отправилась в рыбацкую бухту. Нет, но как раз собирается, ответила Джордж. Тогда остановите её. Не позволяйте ей уйти. Не успела Джордж вымолвить и слова, как связь оборвалась.